Глава 16. Мы засиделись с Саликом до позднего вечера, и в итоге не придумали ничего лучше, как пойти изучать местные катакомбы. Да, а этот синий-зеленый ликерчик крепче, чем я думала. В принципе, мы и так это собирались сделать, но чуть позже, когда мужчина наберется сил. Но как-то так получилось, что вот слово за слово, и мы уже стоим около спуска в подвал. Кстати, сегодня дверь была закрыта. Но у Зейра, оказывается, был ключ, который он предусмотрительно захватил с собой. В катакомбах на этот раз было темно, хоть глаз выколи. Как тут зажигается свет? шепотом спросила я. Нужно замкнуть цепь артефактов, ответил мужчина. Но где она замыкается, я не вижу. А вот это видишь? Я прошла вперед несколько шагов, и из-за поворота стал виден какой-то отсвет. Как будто где-то вдалеке горела маленькая лампочка или пламя, или руна. А давай-ка не будем пока искать выключатель. Отличная идея. Щит просчитай на всякий случай, но не активируй. Хороший однако совет, своевременный. При активации он полыхнёт так, что всем будет виден. А уж в темноте по нему можно будет точно выявить посторонних. Но как же неприятно вот так красться по катакомбам в темноте. Учитывая то, сколько тут тёмных от норков и что там прятаться может кто угодно. Так, стоп. Лучше об этом не думать. Мы отошли от центра прохода. Правда, когда меня Олег попытался в темноте взять за руку и увлечь ближе к стене, я чуть позорно не взвизгнула. Ты меня до сердечного приступа хочешь довести, прошептала я. Извини. Знаешь, я думаю, что тебе стоит пойти позвать помощь. Того же ДК нацана. Он, наверное, ещё у себя в кабинете. Если ты думаешь, что так легко от меня избавишься, то подумай ещё раз. Ната. Нет. Ладно. Но если свет приблизится, прячься в ближайший коридор. Мне не особенно понравилась эта идея, но лучше я не придумала. Так что положила руку Алику на плечо, чтобы не потеряться, и аккуратно двинулась за ним, стараясь шагать бесшумно. У меня, правда, получалось так себе. А вот он на удивление двигался легко и свободно, будто всю жизнь за кем-то шпионил в темноте. А может, так и было? Мы завернули за первый угол коридора, и свет стал виден лучше. Тут же выяснилось, что он как будто холодного оттенка какого-то, бледного. Но руны света отливают желтым. Это я точно знаю. «Это руна, тут же шепнула я на ухальику. Он вздрогнул, видимо, уже забыл, что я иду следом. Не похоже. Так же тихо ответил он. Она что похоже понятия не имею. Может и руна, но не для освещения, и горит слишком ровно, не меняется. Так-то да. Теперь мы дойдя до очередного поворота, увидели, что свет льется из одного из самых дальних от норков, и он совершенно стабилен. Не дергается, не колышется, ни от движений людей, ни от перемещения пластов воздуха. Если бы это была руна, которую держат на руке, Она бы все равно слегка колебалась, потому что человек не статуя. Он, как минимум, дышит. Вблизи этого не было бы видно, но от цвета бы трепыхались. Тут этого нет. Значит, то, что светится, оно стоит на какой-то твердой поверхности. Артефакт, скорее всего. И он не стоит, а лежит, судя по всему, на полу. А что у нас в тот раз было на полу? Алек, это ритуал, почти одними губами шепнула я. Я даже не увидела, а скорее почувствовала, что он кивнул. Вопрос только в том, стоит ли нам туда идти и что мы в этой ситуации сможем сделать. От меня толку мало. Заэрхот и частично восстановил силы, но далеко не до конца. Если завяжется бой, или мы вмешаемся в кровавый ритуал, то результат может быть непредсказуемым. Точнее, предсказуемым, но для нас это будет очень печальное предсказание. Может и правда надо было декана боевиков позвать. на Ната теперь ожалелк меня тихо позвал. А? «Ставь эмпатические щиты. Захлопни их наглухо. Мой дар должен работать в полную силу, а твое беспокойство меня немного отвлекает. Хорошо. Я тут же захлопнула и укрепила щит, навесив на него все защитные техники, которые знала на этот момент и на которые была способна. На самом деле, в обычной ситуации это излишне. Нет никакой необходимости так защищаться. Поэтому мы с Аликом только пару раз это тренировали. И даже от кратковременного применения подобных мер у меня страшно болела голова. И поскольку Зейр об этом знал, то не попросил бы, если бы не было насущной необходимостью. Дальше мы продвигались буквально по шажку, стараясь ступать как можно аккуратнее. Правда, это довольно сложно особенно если ты не видишь, куда ставишь ногу. Хоть отблески света уже были видны довольно отчетливо, темноту вокруг они почему-то совершенно не разгоняли. Напротив, она будто сгустилась. "Олег, начала я. Вижу, но пока все относительно безопасно. Останься здесь", шепнул мужчина, когда до нужного нам от норка оставалось метров десять. "Остаться стоять одной в сгущающейся тьме? Что может быть лучше?" Тем не менее, я не стала спорить. Не та сейчас ситуация, чтобы пытаться отстоять своё право, положить голову в пасть льва. Если честно, меня бы полностью удовлетворил вариант, где мы оба с Ээром тут же разворачиваемся, идём обратно за помощью. И пусть тут уже никого и ничего не будет. Следы-то хоть какие-то останутся. Я сначала хотела прижаться спиной к стене, чтобы найти какую-то опору. Но потом подумала, что там могут быть ловушки. Впрочем, они могут быть и на полу, но об этом стоило подумать и раньше. Уже дошли. Олег едва видимый в темноте, крадучись, приблизился к источнику света. Перед самым поворотом замедлился, немного постоял, видимо, сканируя от норок, а потом аккуратно заглянул. Посмотрев еще раз, он вовсе вышел на свет, огляделся. Ната, махнул он рукой, подзывая Я подкралась к нему. Все же, особенно шуметь, ни я, ни он не решались. Тоже заглянула в отнорок и захотелось сразу протереть глаза. На полу мертвенным белым светом горел ритуальный узор. Не тот, что был в тот раз, но дело даже не в этом. Что-то наподобие этого я и ожидала увидеть. Дело еще в том, что все стены и потолок узкого коридорчика были исписаны ритуальными знаками. Но не такими большими, как на полу, а поменьше. Они тоже светились, но не так ярко. А еще тут стоял удушливый запах ржавчины, то есть где-то здесь была кровь, много крови. И очень не хотелось бы думать, что все эти узоры нарисованы именно ею. Ты знаешь, что это за знаки? Решила уточнить я на всякий случай. Понятия не имею, пожал плечами ЗЭР. Одно могу сказать точно. Ритуал еще не готов. То есть, ритуальный узор должен напитаться энергией, магией, кровью. Все эти части должны смешаться, и это вроде бы процесс не очень быстрый. То есть они оставили здесь это на время, чтобы подготовиться. Хотелось бы знать, к чему. Хороший вопрос. Так может спросим? Предлагаешь спрятаться и подождать, а потом поймать с поличным? Тут есть где прятаться. Нас могут и заметить. Да и ловить кого-то сейчас не самая лучшая идея. Из меня пока боец очень так себе, покачал головой Алек. Предупреждаю, если еще раз попытаешься отправить меня за помощью, я никуда не пойду и тебя одного не оставлю. А еще мне совсем не улыбается идти одной по темному коридору. Нет, у меня есть идея получше. Зернина ненадолго замолчал, а когда я уже хотела спросить, что же это за идея, У него в руках начали зажигаться сложные атакующие руны, молниеносно перетекающие одна в другую. А ведь тогда, в роще, когда мы только познакомились, всё было так же. Вокруг плотная темнота и калейдоскоп рун высшей боевой рунистики. Сделай пару шагов назад, пожалуйста. Не хотелось бы тебя задеть, попросил он. Что ты собираешься делать, Алик? Мне это всё почему-то отчётливо не нравилось. Попробую прервать ритуал. У меня нехорошее предчувствие, пробормотала я, но он услышал. Зэр повернулся и внимательно, но слегка раздраженно посмотрел на меня. Потом вздохнул и пояснил: "Активируй щит на всякий случай, возможен взрыв". "Взрыв? Тогда, может, не надо?" "Надо. Ритуал нельзя позволить довести до конца". "С чего ты взял?" "Я тоже эмпат, и у меня тоже предчувствие. Я не знаю точно, для чего этот ритуал, Но его ни в коем случае нельзя позволить завершить. Вообще кровавые ритуалы желательно не доводить до завершения. Они что? Привлекают тварей, например. Кстати, не удивлюсь, что нашествие леммингов как раз поэтому произошло. Они же постоянно происходят, и такое большое тоже уже давно ждали. Не поняла я. Настолько массового никогда не было. Декан боевиков Цана мне об этом уже успел рассказать. А ты с ним успел сдружиться? Недовольно пробурчала я. Мне-то он активно не нравился, хотя ничего плохого и не сделал. Просто он высокомерный грубиян. Я, правда, не лучше. Но замнём этот вопрос. Давай это потом обсудим, предложила Олег, тяжело вздохнув. Но как-то да, время и место немного неподходящее». Как скажешь, недовольно пробурчала я, но отошла от него ещё на несколько шагов и активировала и так уже давно обсчитанный щит. Сам прикрыться не забудь. Спрячься лучше за углом. Нет уж, ответила я, смещаясь немного в сторону. Я тоже хочу посмотреть на фейерверк. Готово? спросила Алек не глядя на меня, и запустил какую-то руну высшей боевой рунистики в отнорок. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом свет начал разгораться всё сильнее и ярче, ослепляя, будто ядерный взрыв. Я ещё видела, как Алик накинул на себя какой-то щит. А потом мне пришлось отвернуться и прикрыть глаза рукой. И все равно через нее пробивался свет. Все это длилось не более пары секунд. Потом послышался такой звук, как будто вздохнуло что-то большое. Не взрыв, ни хлопок, а именно вздох. И на этом все закончилось. Ярчайший свет погас, и все погрузилось в темноту. Ну, вернее, как погрузилось. Перед глазами плавали цветные круги. Хотя мозгом я вполне осознавала, что вокруг всего лишь тёмный коридор. "Олег", позвала я, но ответа не было. "Олег", я бросила щиты эмпатические в том числе, но последняя была ошибкой. Меня тут же затопила такая волна неприятных эмоций, что я отпрянула, опять подвернула больную ногу и приземлилась на задницу. Чёрт, выругалась по-русски. "Олег, ответь немедленно!" Но ответа мне была всё та же тишина. Потом я вспомнила, для чего скинула щит. Хотела зажечь свет, одновременно я это делать пока не умею. Обсчитать руну светящегося шарика на самом деле просто, но не тогда, когда ты сидишь на заднице посреди тёмного коридора, в котором проводят кровавые ритуалы, а твой напарник и любимый человек где-то там в темноте и не отзывается на зов. Но я справилась. Молодец я. На ладоню у меня повисла светящаяся руна, по размерам напоминающая теннисный шарик. Я подняла руку повыше, чтобы разглядеть, что происходит вокруг. С трудом встала, прошла в сторону, где должен был находиться ЗЭР, но его там не было. И только через минуту, уняв громыхающее в груди сердце, я поняла, что пошла не в ту сторону. Я ведь когда меня ослепил яркий свет, развернулась, а потом и вовсе упала. Но проблема в том, что теперь я окончательно потеряла ориентацию. Я сделала несколько шагов назад, надеясь, что вернулась в первоначальную точку. Потом развернулась и дошла до противоположной стены коридора, где-то тут должен быть злощастный отнорок с кровавыми рунами. Подняв руки еще выше, я наконец-то разглядела подошвы ботинок, а сделав еще несколько шагов на негнущихся ногах, я увидела Алика всего подбежала к нему едва не потеряв концентрацию и не схлопнув светящуюся руну. "Олег". Он лежал на спине, будто его что-то откинуло от того коридора. Хотя я ничего такого не слышала, наклонилась, прислушалась. Дышит вроде. "Олег", потрясла за плечи, ноль эффекта. Тогда слегка похлопала по щеке. Он застонал, но в себя не пришел. Отлично, значит, я на правильном пути. Слегка злорадно прошептала я и со всей дури влепила Зейру пощёчину. Он резко сел, и мы чуть не столкнулись лбами, но я успела отпрянуть. Эй, ты чего? Ты был без сознания, я тебя в себя приводила. Оригинальный способ, пробурчал он, потирая щеку, которая уже начала краснеть, что было видно даже в таком тусклом свете. Ты мне чуть челюсть не свернула. Не ной, строго ответила я. Я очень испугалась, когда осталась одна в темном коридоре. Звала тебя, а ты не отвечал. С трудом тебя нашла между прочим. Я сейчас только поняла, что руна пляшет на моей ладони, потому что у меня руки трясутся. Так всё, иди сюда. Олег привлёк меня к себе, обнял, поцеловал висок. Ну всё, успокойся. Всё нормально. Ничего не случилось. Я думала, что ты ранен или даже умер, возмутилась я. Ната, но я же знал, что делаю». Да, немного не рассчитал, и меня оглушило откатом от чар. Не думал, что ритуальная руна уже успела настолько напитаться. Но ничего страшного не произошло. Если бы ты меня отослал, то так бы и валялся на полу. Зато по лицу бы не получил, криво усмехнулся Алек и потёр щеку. Ладно, шутки шутками, но надо отсюда убираться. Почему? Давай включим свет и всё осмотрим, потому что откат был сильный. И те, кто задумал ритуал Его наверняка тоже получили. Но и те, чья кровь использовалась. Так что надо уходить, пока нас тут таких красивых не нашли. Теперь-то я уже точно драться не смогу. Ладно, тогда пошли. Сможешь встать? Да, сейчас. Я сама вскочила, подала ему руку, помогла подняться. Пошли, скомандовал он и потянул меня за собой. Э, Али, к нам в другую сторону вроде бы. Нет, пойдём к общежитию. У меня есть ключ, я смогу открыть и вторую дверь. Потом чуть приостановился и всё же решил объяснить. Они наверняка пойдут от учебного корпуса. Ты сама сказала, что ту вторую дверь давно не открывали. Значит и они тоже пользуются только той, через которую мы сейчас прошли. Не хотелось бы столкнуться. Есть же причина, по которой они не пользуются второй дверью, не согласилась я. Есть, усмехнулся он, подставляя мне локоть. Что опять с ногой? Оступилась, упала, теперь опять болит, отрапортовала я. Так что за причина? Спуск в подвал в общежитии как раз напротив коптерки коменданта. Охранника можно выманить оттуда один раз, ну, два. Но постоянно этим проходом пользоваться нельзя, Привлечет слишком много внимания. Поэтому там организован склад каких-то старых вещей. Дверь была завалена всяким хламом. Была? Я приказал её расчистить. Приказал А ты уверен, что расчистили? Вот сейчас и проверим. нехотя отозвался Олег. В расторопность хозяйственных служб он, видимо, не особенно верил, хотя тут они работали явно лучше, чем в столичной. Мы с трудом доковыляли до двери. Но до неё идти было хотя бы не так далеко, как до той через которую мы сюда пришли. Она так и стояла, старая, ржавая и безжизненная. Уверена, она ещё и скрипит ужасно. Однако Олег повернул ключи в замке легко, без единого звука. Правда, с открытием всё равно пришлось попотеть, потому что внутри ручки не было. Возьми, я передала ему подаренный им же кинжал, и он смог таки подцепить и отжать немного дверь. К счастью, она тоже не скрипнула. Уже когда мы вышли, я увидела, что кто-то из хозяйственников, видимо, полил сегодня петли маслом. Потёки были совсем свежие. Хлам тоже убрали, но не весь. Было видно, что кое-что еще не успели оттащить, но не просто раскидали, а сложили и приготовили к транспортировке. Просто повезло, потому что хлама было столько, что мы бы тут не прошли, будь он навален у двери. И Олег был прав. Мы бы не успели вернуться через другой вход. Когда мы уже практически отжали дверь, в коридоре вспыхнул свет и послышался топот множества ног. Бежали человек десять, как минимум от поимки нас горе диверсантов отделяло не более пары минут